Подвиг мой, коим в ослеплении моем душа моя наиболее гордилась, отпущение казни и прощение преступников едва видны были в обширности гражданских деяний, веление мое или было совсем нарушено, обращайся не в ту сторону или не имело желаемого действия превратным оного толкованием и медлительным исполнением. Милосердие мое сделалось отторговлею, и тому, кто давал больше, стучал молот жалости и великодушия. Вместо того, чтобы в народе моем через отпущение вины прослыть милосердным, я прослыл обманщиком ханжою и пагубным комедиантам. Удержи свое милосердие, вещали тысячи глазов. Не возвещай нам его великолепным словом, если не хочешь его исполнить. Не соплощай с обидою насмешку, с тяжестью ощущений. Мы спали и были спокойны. Ты возмутил наш сон, мы бдеть не желали, ибо не над чем. В созидании городов видел я одно расточение государственной казны, нередко омытой кровью и слезами моих подданных. В воздвижении великолепных зданий к расточению нередко присовокуплялось и непонятие о истинном искусстве. Я зрел расположение их внутреннее и внешнее без малейшего вкуса. Виды он их принадлежали веку готфов и вандалов. В жилище для мусу уготованном не зрел я льющихся благотворно струевка, сталии покренный покрены. Едва присмыкающееся искусство дерзало возводить свои взоры выше очерченной обычаем округи. Зодчие, согбенные над чертежом здания, Не о красоте онного помышляли, Но как приобретут ею себе стяжание! Возгнушался я моего пышного тщеславия И отвратил очи мои. Не зрел я струев кастали и покрены, Кастальский источник на горе Парнас Почитался в Древней Греции как священный ключ Аполлона и муз дарующий вдохновение, и Покрена — источник на горе Геликон, где по преданию обитали музы. Но паче всего уязвило душу мою излияние моих щедрот. Я мнил в ослеплении моем, что ненужная казна общественная на государственные надобности не может лучше употребиться, как на вспоможение нищего, на одеяние нагого, на прокормление алчущего или на поддержание погибающего противным случаем или на мзду неродящему о стяжании достоинства и заслуги. Но сколь прискорбно было видеть, что щедроты мои изливались на богатого, на льстеца, на вероломного друга, на убийцу иногда тайного, на предателя и нарушителя общественной доверенности, на уловившего мое пристрастие, на снисходящего моим слабостям, на жену, кичащую со своим бесстыдством». Едва-едва досизали слабые источники моей щедроты, застенчивого достоинства и стыдливые заслуги. Слезы пролились из очей моих и сокрыли от меня толь бедственные представления безрассудной моей щедроты.